Охранник метрополитена опешил от просьбы скопировать запись, но все-таки взял флешку и принялся щелкать клавишами. Егор не мог понять, что им двигало. Потребность выслужиться в глазах мифического Олега Ивановича или искреннее желание вернуть пропавшую девушку. Один из мониторов, тот, по которому не так давно транслировалась эротическая сцена, упорно отказывался работать. Пока заполнялась полоса копирования, охранник сокрушался насчет того, что ремонт поломки ему придется оплачивать из собственных средств. «Интересные у вас составы, конечно», — заметил Мечников. «Понимаю, что финансирование идет по остаточному принципу и есть гораздо более важные графы расходов, и все же я не ожидал увидеть такой старый вагон. Его как будто давным-давно должны были списать в утиль» или в музей передать. Пока Мечников вёл диалог с охранником, Егор искал хоть какую-нибудь информацию о вагоне в сети. Изображение здорово облегчило бы работу, но монитор сгорел, и никто не додумался сделать снимок на телефон. Охранник точно не согласился бы запустить запись ещё раз. Он и так не переставал сокрушаться по поводу поломки монитора. Пришлось описывать вагон текстом. Поисковик тут же выдал кучу ссылок на множество старых моделей. Некоторые были похожи друг на друга, как близнецы. «Такие вагоны уже 30 лет не эксплуатируют», — сказал охранник, протягивая флешку с записью. «Вы не смотрите, что я тут штаны протираю перед экранами. Не судите по одежде, как говорится. Три года назад я учился на инженера». Хотел новые составы разрабатывать, обмениваться достижениями с европейскими компаниями, стать всемирно известным, если уж говорить откровенно. Да так и не доучился. Сессию завалил, в армию загремел. Теперь вот думаю восстановиться. Что скажете? Высшее образование никогда не навредит? Дипломатично ответил Егор. Взглянув на ссылки, предложенные поисковиком, он поинтересовался. А что это была за модель вагона? «Тип-Д. Мы такие изучали в универе на втором курсе. Просто ради истории, ведь из производства они давно вышли. Точный номер не вспомню, но это не принципиально, так как он у нас всего один». Охранник гордо выпрямился в кресле. «Советская разработка. Надежная, как ядерный бункер. Но прогресс не остановить». «Почему Тип-Д включили в состав поезда? Неужели других вагонов не хватает?» «Официально это...» Какой-то маркетинговый ход. Мол, посетителям будет интересно, журналисты об этом напишут. В Москве такие трюки проводят чуть не каждый день. Так-то оно так, но охранник понизил голос. Короче, ходят слухи, что бюджет на современные вагоны распилили, поэтому приходится выводить то, что осталось. Олегу Ивановичу об этом не говорите, лады. Мечников положил флешку в карман, попрощался с охранником и направился к выходу из служебных помещений. Егор шел за ним, продолжая изучать информацию о вагонах типа «Д». В Нижегородском метрополитене их перестали использовать аж в 1993 году. Одни вагоны были законсервированы, другие переданы в музей, третьи сданы на металлолом или переделаны в гаражи. Есть что-то интересное? Спросил Мечников, когда они добрались до эскалаторов. «Вообще-то есть», — кивнул Егор. «У одного вагона типа «Д» отсутствует номер. Вернее, когда-то он был, но цифры по неизвестной причине сорвали, а новые не прикрепили». В паре источников Егор наткнулся на наименование «вагон номер БН», что, по всей видимости, означало «без номера». Странная практика для метрополитена. И странности на этом не заканчивались. На форумах упоминается несчастный случай. Точнее, какое-то убийство, которое произошло на станции Московской еще до развала СССР. Фотография газетной страницы прикреплена. Слишком размытая, чтобы можно было прочитать текст. На картинке весь состав состоит из вагона типа «Д». Они остановились возле входа в станцию метро. Мимо проносились люди. Порывы ветра трепали в волосы. Мечников почесал подбородок, затем одобрительно кивнул. «А мне нравится. Не само убийство, конечно, а то, что мы нашли источник. Предсмертное проклятие?» — вспомнил Егор страницу из книги «Тревог». Это первый вариант. Вполне правдоподобный, но есть одна загвоздка. Такие проклятия можно подхватить в момент смерти человека, что исключено, ведь она произошла, бог знает, сколько лет назад. Причем тут Полубинский и остальные. Не могли же они хором убить кого-то во время поездки. У Егора не получилось даже представить, как Полубинский кого-то убивает. С его деньгами проще и безопаснее нанять сотню профессионалов. Деловая женщина и юная девушка, увиденные им на видеозаписи, тем более не подходили под описание матерых преступников. Остатки человека тоже могут служить в качестве источника проклятия. «Правда, меня это несколько сбивает с толку. Сомневаюсь, что убитого похоронили прямо в метро». Мечников задумчиво прошелся по тротуару, едва не сбив плечом торопящегося парня с чемоданом в руках. Второй вариант заключается в том, что проклят сам вагон. Возможно, совершенное в нем убийство было далеко не единственным. Кто знает, что происходило в его стенах за столько лет эксплуатации? Проклятым вещам в книге «Тревог» было посвящено немало страниц. Егор успел бегло прочитать несколько, поразившись разнообразию отвратительных проявлений потусторонних сил. Кровать в пригородном отеле забирала гость жизни за каждый час, проведенный на ней. Картина с изображением мальчика, густо покрытого волосами от макушки до пальцев ног, уродовала смотрящего на нее человека. Старинный кухонный нож заставлял резать живых существ, стоило хоть раз взять его в руки. Чаще остальных предметов упоминались заброшенные дома, посещение которых сводило с ума, калечило или убивало. Обычный рецепт успеха сводился к уничтожению проклятой вещи или проведению очищающего ритуала. «Вы ведь не собираетесь пускать поезд под откос?» Спросил Егор, надеясь, что его слова прозвучали как шутка. «Не торопись. Сначала надо выбрать правильный вариант. Уничтоженный вагон наделает шуму, привлечет внимание полиции. Если ошибемся, то возможности сделать вторую попытку у нас может и не оказаться». Мечников повернулся к дороге, глядя на проезжающие автомобили. «Жаль, что не удалось выяснить все сразу в одном месте». Придется накопать больше информации и об убийстве, и о вагоне. Я поройсь в сети еще, — сказал Егор. Было бы легче, если бы у вас завалялась стопка старых газет того времени. Ха, а ты шутник, — усмехнулся Мечников. Газеты не нетрудно будет найти. А еще отчеты, сводки и документы того времени. Мы отправимся в городской архив. Знал бы ты, сколько времени я провел в таких местах. Смартфон Егора завибрировал. Пришло входящее сообщение от некого Юрия. Оно касалось записи о таинственных происшествиях на станции «Московская», сделанное Егором в городском паблике. Пара человек уже пытались связаться с ним раньше, но их сообщения походили на бред шизофреника в стадии обострения. Один просил отречься от нечистой веры и приехать к нему для крещения огнем, Второй уверял, что раскусил тайный шифр, поэтому готов к посвящению в секретный орден масонов. Егор без колебаний добавил оба контакта в черный список. В сообщении от Юрия сквозили растерянность и надежда. «Здравствуйте. Я видел ваш пост в паблике. Хочется верить, что это не пранк какой-нибудь, ведь моя супруга как раз стала вести себя очень странно после поездки на метро». «Отправление было со станции Московская, около полуночи. Прошу, напишите мне, если действительно можете помочь. Мы в отчаянии». Егор повернул смартфон экраном к Мечникову. Тот пробежал глазами сообщения и после нескольких секунд, проведенных в задумчивом молчании, произнес. «Напиши, что мы готовы встретиться прямо сейчас. Поездка в архив откладывается».